Перекачка по трубе Мы провалились в кромешную тьму. Она заволокла нас, липкая, как паутина, набилась в рот, в глаза, в уши, понесла стремительно вниз. Сердце подскочило к горлу, билось где-то возле ушей. Далеко впереди замаячило светящееся пятно, но его свет не освещал нам путь и никого не согревал. Возможно, то был обман зрения. Мы прижались друг к другу и летели теплой пятеркой. Чапа сидела у Вити за пазухой. Кима тихо плакала. Аленька молчал, как убитый. А Киворка хоть и был рядом, но мы все чувствовали, что его с нами уже нет. — Вот, оказывается, когда вам стало плохо! — заскрипел где-то близко Раплет. Нам показалось, что его скрипучий шаг переехал в голос. «Наконец-то вы хоть что-нибудь поймете! Нам нужны понятливые экземпляры!» Мы его не видели. Он был как бы растворен среди нас, и каждый это ощущал, поэтому мы старались по возможности не говорить лишнего и в основном молчали. «Ничего себе, приключенницы Кому скажи, не поверят!» — подал голос Аленька судорожно цепляясь за Наташу и Киму. «Девчонки, пощупайте, у меня, кажется, растут руки-ноги. Я становлюсь тощим, как стебель. Нет ли нам не случайно, уже и листьев, а?» Кима дотронулась до Аленькиной руки. Ладонь у него сделалась очень большой, почти что как у раплета. «Мы все тоже чувствовали, как немыслимо быстро растем, но никаких листьев ни на ком не обнаружилось». За время полёта не изменилась только одна чапа. Она осталась прежней, маленькой и хвостатой. «Я расту умом, не удлиняясь», — сказала собака. «Бррр, какой тут собачий холод!» С каждой минутой нам становилось всё холоднее и холоднее. Мы вырастали из своих одежд и мыслей. И наша одежда превращалась в жалкие лохмотья, а мысли куда-то все исчезли. «Что с нами происходит?» Испугалась Наташа, чувствуя, как всю ее колотит и распирает изнутри дрожь. «Акселерация!» — задумчиво предположил Витя. Он совсем не огорчился, что мы проваливались в бездну. Он как будто ничего не замечал. У него была такая привычка — ничего не замечать. «Иногда спросим его, о чём ты думаешь? Он только отмахнётся. Да так сам не знаю». «Вечно у тебя в запасе какие-то дурацкие слова!» – заворчал Аленька и тут же злобно набросился на киворку. «Загнал нас в ловушку! Мимо проносятся лучшие годы! Летим куда-то к чёрту на рога!» «Ничего не знаем, ничего не видели, ничему не научились. Впереди сплошная неизвестность, может, даже смерть, и все из-за тебя, предатель!» «Не смей так говорить! Я предупреждал!» «Но кто мне поверил? Из-за вас я нарушил!» «А я еще в куклы не наигралась!» – прошептала Кима. «Думала, всю жизнь буду играть, но почему-то сейчас совсем уже не хочется. Почему?» Никто из нас действительно ни в чем толком не разбирался. Школу мы, можно сказать, в глаза не видели, проскочили мимо. Так что груз знаний вообще не тяготел над нами. Один только Витя сумел наполнить себя в этом невероятном движении неизвестно куда. Он копил и накапливал свои знания, добывал их по крохам, по крупицам, из самых пустых и даже ничтожных событий. «Мы с Надеждой теперь ждали, что вот сейчас он нам всё объяснит, и нам сразу станет легче, и мы всё поймём». Но ничего подобного. Витя молчал. Он думал о своём. Голос Раплета винтился нам в уши. «Кто хочет прибыть в пространство Алфея?» систему Альдебарана в виде целого экземпляра, а не мешком переломанных костей прошу закрыть глаза и скрестить на груди руки. Без моей команды положение категорически не менять. Мы все, кроме Аленьки, четко выполнили команду. Раз в столетие по земному календарю... Раплет включил пленку, на которой была записана чья-то речь. На Земле наступает состояние минимума-миниморума, открытого учеными лабиринта, когда на одно мгновение по-хартингски сила тяготения там ослабевает до нуля, и через хартингский лаз возможна перекачка в пространство Алфея, в систему Альдебарана, любого земного и космического вещества». Ученые и техники лабиринта лабораторий прошили Землю нейтронной иглой, произвели перекачку идей и человеческого материала. Операция «Пятилистник» закончилась. Поздравляем всех участников этого эксперимента с успешным его завершением. Мы резко остановились, и острая боль пронзила нас. Мы громко застонали в один голос, боясь пошевелиться. Но вот вспыхнул ослепительно яркий свет. Аленька закричал, «Я ничего не вижу! Глаза совсем не мои!» Он застонал от страха, а мы от жалости к нему и к себе. «Ты всегда был слепой!» — насмешливо прискрипел Раплет. «Тебя предупреждали!» «Раплет, миленький, хорошенький, самый лучший на свете!» – зарыдала Кима. «Верни нас, пожалуйста, поскорее домой, а мы за это никогда не будем над тобой смеяться и дразнить тебя. Моя мама очень волнуется, у нее больное сердце!» Раплет захохотал. Ваши сердца или там желудки нас не интересуют, только головы. И вообще, мысли о возвращении лучше отбросьте куда-нибудь подальше. От нас нет выхода. «Ерунда!» – неожиданно вмешался Витя. «Не бывает такого, чтобы дороги вели только в одну сторону. Они приводят, но они же и уводят». «Мы ожили, стали Витю обнимать, целовать. Все, кроме киворки». «Наша система замкнута, запаяна Хартингским временем в кольцо. Обратный поток информации в ней отсутствует». «А как же тогда Киворка? Он-то каким-то образом ушел отсюда!» – не сдавался Витя. «А ты сам, Раплет!» И мы его дружно поддержали радостными криками и воплями, что мы тоже отсюда уйдем, не на тех напали». «Это не ваша забота. Вам этого не дано знать», — ответил Раплет. «Но так и быть, по старой дружбе...» — он засмеялся. «Я отвечу на ваш вопрос. Все равно ваш конец уже заранее и уже давным-давно предрешен. Киворка — наш разведчик, у него свой закон, он сущность, а вы — материал для исследований, земные обра...» Раплет не закончил. Мы грохнулись куда-то. Не успели мы как следует ужаснуться. Над нами раздался вселенский грохот. Огненный смерч опалил нам лица. Наши тела высоко подпрыгнули и выкатились на огромные весы, словно картофелины с овощного конвейера. Кто-то сказал, «Двести терий вместе с собакой. Зашкаливает». Мы попрыгали с весов на какую-то поверхность, под ногами ощутили опору, и своей твердостью она напомнила нам землю. «Ребята, дайте руку бедному слепому, я ничего не вижу!» завыл Аленька. «Считай, что тебе крупно повезло!» ответил Витя и подал руку бедному слепому. Мы огляделись по сторонам. Из лилового мрака выступал клочок вздыбленной серой поверхности, покатый, как спина огромного слона. «Альдебаранский привет выходцем с того света!» Прочитали мы с Кимой вслух плакат у себя над головой, написанный корявыми буквами. Он был привязан к ближайшему, как нам показалось, подвесному облаку, потому что это облако раскачивалось туда-сюда вместе с этим плакатом. «Ни как они принимают нас за покойников!» – развеселился Аленька. Он легко переходил от уныния к веселью и наоборот. «Как бы я хотел сам это все увидеть своими глазами!» «Протри получше глаза и все увидишь!» – небрежно бросил ему киворкой и пропал в лиловом мраке. Аленька протер глаза и действительно все увидел своими глазами. А увидел он, как и все мы, большой прозрачный куб, светящийся изнутри. В нескольких шагах от куба стоял столб с флажком «Державия, хинга, карка, косавы, кваркерония, квадрант, кьяри». Вниз, откуда мы прибыли, уходила стрелка, на которой значилось «Тот цвет. Аленька ударил сначала кулаком по пространству, а потом ногой по столбу и сломал его. Ломать, крушить всё без разбору на своём пути было его первейшим делом и любимым занятием. «Эй, есть тут кто живой? Вы всё на свете перепутали!» – завопил он. «Это ваш свет тот, а наш и этот. Выходцы из того света, выходите! Мы к вам прикатили на вашей, как она там, телеге-таратайке, прокачке. Никакой мы вам не материал и не образцы, а люди!» «Мы сейчас вам тут такое устроим!» Мы бурно поддержали Аленьку. Минута растерянности прошла. Главное не трусить и оставить первое и последнее слово за собой, а там разберемся. «Их никак не назовешь спокойниками!» Произнес неизвестно откуда взявшийся старец, плоский, как огромная кукла из театра теней. Он был совершенно лысый. Боюсь, не отразилось бы это на качестве образцов. Гуд, двигай и сразу опускай. В клетку их поскорей, в клетку. Старец зябко поежился, махнул кому-то и поплотнее закутался в розовый плащ. Светлое пятно в лиловом мраке. Куб в одно мгновение взвился вверх, переместился туда, где мы стояли, и упал на нас. Мы очутились в кубе в своей прозрачной клетке. Светило, да и мне тоже, хотелось бы материала помоложе. Тогда он интереснее и работать с ним гораздо приятней. Они проектировали детей, а это почти взрослые особи. Что-то сплоховали на этот раз наши разведчики. Надо эти образцы, пока не поздно, хорошенько сплюснуть, а то будут неприятности. Знаю я этих светил. «Не успели мы опомниться, нас каким-то образом внутри куба сплюснули. Мы уменьшились в размерах и выглядели теперь, не поймешь, на сколько лет». Старец приблизился к кубу и начал нас пристально рассматривать. При этом он что-то записывал тонкой палочкой на вращающемся в пространстве шарике, внутри которого то и дело вспыхивали жёлто-зелёно-синие и фиолетовые искры. «А где тот чернявый?» Спросил кто-то старца. «Его тоже надо сплюснуть и под колпак, а то, боюсь, испортится». «Незачем!» — резко ответил старец. «Ты, я вижу, совсем устал, Гуд. Замотался на работе? Своих не узнаешь. Ну-ка взгляни, кто к нам вернулся. Это же наш Киев!» В серой поверхности открылся люк, и оттуда вылез к нам на всеобщее обозрение черный великан Гуд. «Неужели Киворка?» закричал он оглушительно и радостно. «Я тебя, уже вс... «Я тебя уже вспомнил, мой дорогой киворка! Куда ж ты подевался? Дай-ка я тебя успокою!» «Сейчас, Гуд, сейчас! Тащу раплета! Вот он! Видишь, завод у него весь вышел! Надо бы его поскорее подзарядить, а то, боюсь, начнутся необратимые процессы!» «Не твоя забота! Оставь его! Не трогай!» «Тебе, как разведчику биобруту запрещено прикасаться к амерам, разве забыл?» «Сказал старец. Как странно, однако!» Киворка вылез из трубы. Ее курносый нос все еще торчал раздета. Он задраил его железной задвижкой и, быстро проследовав мимо Гута, встал на одно колено перед старцем. «Дядюшка великий цитирик, неужели мои глаза не лгут, и это вы?» «Рад видеть вас в полном здравии и в полном комплекте с Гутом!» Кеворка приложился лбом к краю розового плаща, в котором обитал старец. «Не забыл родного древнего обычая!» Старец улыбнулся, и улыбка едва уместилась на его узком лице. Она далась ему, видимо, с трудом. После нее старец очень долго молчал. Потом уже после всего Кеворка нам объяснил, что этот старец, хотя и был по рождению карком, но причислялся гудзона о везудовской ветке. Земное подобие сошло на цитирика внезапно и неведомо как, но именно тогда, когда он вплотную занялся изучением земли. Возможно, ее история настолько его захватила, что он сам решил, пока это все ему не надоест, оставаться человекоподобным. Цитирик был, оказывается, наивысшим авторитетом Альдебарана по части всевозможных историй, так киворка сказал. За его феноменальную осведомленность Хартингское время очень своевольное и капризное подарило ему звание Великого Цитирика и назначило ему пенсию в виде бессмертия, которым он иногда тяготился. Он знал все языки ближних и дальних миров и первым на пару с Гутом встречал пришельцев или прикатчиков, как здесь называли тех, кого посещали альдебаранские разведчики. И на острове относительной безопасности ОБ тщательно их исследовал, собирал первичную информацию для светил, а также и для себя лично, так как был сверхмерой любопытен, и это его единственная страсть никогда у него не ослабевала.